Глава 35. Семье Сержа Рейнольдс, возможно, удалось бы уйти, если бы не мастер Де Сильва. Учитель Джексона и Саматхи наотрез отказался поверить словам Мэла о том, что упавший космический корабль принадлежит Пожирателям. "Это просто невозможно", сказал он, глядя на долину, где упал покрытый заплатами и граффити корабль. "Пожиратели? Они ведь не существуют. Это просто миф, придуманный теми, кто страдает в космосе". сказка, которую рассказывают у костра. О, нет, чёрт побери, они существуют ещё как? ответил Мэл. Даже если это так, мы же на Синоне, очень далеко от территорий, на которых они якобы обитают. Думаю, это просто розыгрыш. Кто-то просто решил притвориться пожирателем. Возможно, но я не хочу рисковать. Мэл схватил Десил за руку. Идёмте. Нужно поскорее добраться до Скиммера. Нет. Перси де Силва. «Мистер Рейнольдс, будьте так любезны, отпустите меня. Я не поддамся этой вашей иррациональной панике». «В том, чтобы бежать от пожирателей, нет ничего иррационального. Иррационально это сидеть тут, пока они вас не найдут. Знаете, что бывает с людьми, которых поймали пожиратели?» «Я слышал несколько жутких баек». «Это не байки, истинная правда», — воскликнул Мел. «Хотите, чтобы один из них снял с вас кожу и надел ее на себя прямо у вас на глазах?» «Хотите, чтобы вас изнасиловали вашей же берцовой костью?» Де Силва ахнул. «Какое отвратительное предложение! Я уверен, что никто не захочет так поступить с другим человеком!» «Пожиратели способны, и на это, и на многое другое!» Мэл снова потянул Де Силву за руку, но учитель не двигался с места. «Сэр, я протестую! Немедленно уберите руки! Так вести себя не подобает! Я уже сказал вам, что наш долг — прийти на помощь этим людям!» Своего мнения я не изменил. Трусливо бежать из-за пустых слухов о дикарях-каннибалах, которые живут Мел вырубил десилоу да точным ударом в висок, подхватил оседающий на пол тело и скинул его на плечо. Он уже собирался войти в дом, когда бросил взгляд на направление корабля пожирателей. В задней части корабля открылся люк, и из него показалась нога в каком-то трепе. Мелу этого было достаточно. Зда Сильвой на плече он выбежал с балкона, промчался по дому и выскочил на посадочную площадку. Под крылом Скимера его уже ждали Инар, Джексон и Саматхи. Маленький хоппер Дасильвы для полётов на небольшие расстояния стоял чуть поодаль. Дети выглядели напуганными. Они должны бояться. Страх поможет им выжить, подумал Мал. "В чём дело?" спросил Инар. "Ты сказал пожиратели?" Ты не поверишь, но они здесь. Сюда только что прилетел их корабль. Но это не невозм... Я знаю, что это невозможно, но мне плевать. Пасколикнул Мэл. Джексон с оматки, залезай в скимер. Папа, а мастер досильва в порядке? спросил Джексон. Он спит? спросила Саматхи. С ним всё будет хорошо, ответил Мэл. Лести в машину, шустрее. Дети залезли на заднее сиденье скимера. Мэл усадил обмякшего Досильву рядом с ними. Инара уже заняла место пилота. «Запускай машину», — сказал ей Мэл. «Я сейчас». «Ты куда?» «Забрать кое-что из дома». Пока Инара включала двигатель скиммера, Мэл вбежал в дом и направился прямиком к сейфу, в котором хранилось оружие. Он ввел код и встал так, чтобы его глаз оказался на одном уровне со сканером сетчатки. Замок открылся, и дверца сейфа распахнулась. У Мэла была мелкокалиберная винтовка, чтобы дети могли учиться стрельбе, Двуствольный дробовик для охоты на мелкую дичь и помповый дробовик калибром побольше для дичи покрупнее. Кто-то сказал бы, что семья, исповедующая буддизм, не стала бы даже хранить в своём доме огнестрельное оружие, не говоря уж о том, чтобы его применять. Мэл, однако, придерживался того мнения, что семья, которой не хватило здравого смысла купить пушку, вообще не обладает здравым смыслом. Однако он не взял ни винтовку, ни один из дробовиков. Они слишком большие, слишком громоздкие. Вместо них он выбрал длинноствольный пистолет, с которым не расставался во время войны за объединение. Он уже давно не держал в руках свой молот свободы, но пистолет лёг в ладонь так, словно всегда был частью мёла. Майл взял коробку с патронами, захлопнул дверцу сейфа и выбежал наружу. Два вращавшихся в противоположные стороны пропеллера Скимера уже превратились в поблёскивающие размытые пятна внутри своего цилиндрического покрова. казалось, что машина танцует на посадочной площадке, готовая к взлёту. Мел побежал к дверце пассажира, которую Инара уже открыла для него. Он упал на сиденье и почувствовал прилив облегчения, когда Инара сдвинула ручку вперёд и Скимер взмыл в небо. Нерешительность мастера до Сильвы заставила их потерять время, но Мел надеялся, что эта задержка не стала критичной. Однако это было совсем не так. Скемер успел подняться над землёй футов на 15, когда что-то врезалось в него сзади. Машина бешено замедляла. Джексон и Саматхи закричали. Мэл оглянулся и увидел пламя, которое поднималось над обогленными останками двигательной установки. На приборной панели вспыхнули лампочки аварийной сигнализации. Включилась запись: отказ двигателя, авария, авария, авария, авария. отказ двигателя, авария, авария, авария. "Дети!" крикнул Мэл. Голова на колени, руки на голову. Джексон и Саматке повиновались, и Нара не отпускала ручку, хотя теперь от неё не было никакой пользы, и сосредоточила своё внимание на педалях руля, отчаянно пытаясь управлять падением с кимером с помощью закрылков. В какой-то степени ей это удалось. Скиммер не сорвался в штопор и не покатился по земле, а сел на брюхо. Однако удар тем не менее оказался мощным. Лобовое стекло разбилось, фюзеляж раскололся. И грохот казалось не закончиться никогда. Мэла бросила вперёд, и он ударился головой о приборную панель. Он увидел звёзды и услышал ангельский хор. Когда картинка у него перед глазами прояснилась, он обвёл взглядом салон скиммера. Джексон и Самадхи всё ещё сидели сзади в пузе для аварийной посадки. Оба рыдали от шока, но, похоже, не пострадали. Мастер Досилова по-прежнему пребывал в отключке, И Нара выглядела потрясённой, помятой. Из носа у неё текла кровь. Скиммер приземлился на самом краю лужайки рядом с домом, в зарослях кустарника рядом с лесом. Мэл почувствовал запах дыма и не смог понять, то ли он идёт от взорвавшихся двигателей, то ли загорелась сама машина. В любом случае нужно было уходить. Немедленно. Он открыл дверцу, выбрался наружу и стряхнул с себя осколки разбитого стекла, Судя по всему, пожиратели попали в скины из гранатомёта, а это означало, что они могут быть где угодно в радиусе 500 ярдов. Это было на 500 ярдов меньше, чем хотелось бы Мэлу. Похоже, до Лину пожиратели пересеклись с невероятной скоростью. По слухам, они принимали самодельные стимуляторы, которые запредельно повышали их силу, скорость и выносливость. Мэл открыл заднюю дверцу и потянулся к досильве. Инара тем временем тоже пыталась выбраться, но дверцу с её стороны покорёжила и привзрыли. Мэл бросил Досилу на траву, поспешил помочь Инаре, и вместе они справились с заклинившей дверцей. Затем Мэл извлёк из машины джексон и саматхи. "Бегите в лес", сказал он, указывая направление. "Это наш единственный шанс". Он обежал вокруг скимера, чтобы забрать Досилу. На секунду ему вдруг захотелось бросить учителя. Ведь именно из-за него их сбили. Если бы Досильва не упёрся, тогда бы Скимер взлетел на несколько секунд раньше, и вполне возможно, пожиратели уже не смогли бы достать его из гранатомёта. Сейчас Досильва лишь замедлит Мела. Он не заслужил того, чтобы его спасали. С другой стороны, если его бросить, то он попадёт в руки пожирателей, а такое участь и Мел не пожелал бы даже своему заклятому врагу. На противоположной стороне лужайки за деревьями мелькнули оборванные, похожие на пуголы силуэты. Мэл взвалил мастера до сил, вон на плечевой повернулся. И Нара, Джексон и Саматхи ждали его. "Не стойте", крикнул он. "Бегите, бегите!"